Гром похвал утих так неожиданно, что захотелось кричать «караул», захотелось побежать в милицию жаловаться, захотелось биться за свою мягкую койку на парнасе. «Нет, тут какая-то ошибка», — думал поверженный автор. «Они не имеют права, я буду судиться». Он почему-то считал, что против него ведется тайная интрига и обращался к организациям и отдельным лицам с просьбой оказать ему законное содействие. В общем, пытался восстановить славу по знакомству. «Это что ж такое? — говорил он негодующе. — Безобразие. Сегодня обо мне сказали, что я написал посредственную книгу, а завтра и до кого угодно доберутся. Таких критиков надо просто снимать». «Как это снимать? — удивилось отдельное лицо. «Но «Ну, я не знаю» занимаемых должностей что ли да но ведь тут так сказать критическая мысль человеку не нравится что я могу сделать вы все можете сделать честное слово телефон вы мне в два дня поставили а какого то критика не можете снять снимите ну пожалуйста а вдруг ваша книга действительно не совсем не Именно совсем девушки прогуливались в садах, шепча мое имя. Девушек легко обмануть. Чьи только имена, скороспело вошедшие в школьные программы, они не шептали. К тому же теперь в школе строго, пятибалльная система. Поневоле зашепчешь. Может быть, все-таки хоть какие-нибудь репрессии, хоть немножко, а, для порядка? «Нет, товарищ», — грустно сказала отдельное лицо, — — Лучше я вам еще один телефончик поставлю. — А может, все-таки лучше репрессий? — Нет, лучше телефончик. От Оловянского отвернулись даже знакомые, а критические кондоры перешли на бреющий полет и полосовали его длиннющими и статьями, и уж где-то на диспуте Оловянского стали добивать в порядке регламента. Докладчику на побиение автора камнями и цитатами полчаса, выступающим в прениях на осыпание автора мусором и утиль сырьем, по пяти минут на человека. Начинался перегиб. Что же после этого, товарищи, мы условно назовем славой? Не будем, товарищи, преувеличивать славы товарищи, мы назовем яркую, так сказать, заплату на ветхом рубище певца, товарищи. Не больше. Так сказал, так сказать, Пушкин. И это все о славе. Не будем преувеличивать.